Из книги рекордов Гиннесса. Рекорд по отсутствию зубов установил вчера путевой обходчик Босмаков. У него нету за 32 зубов. Это на два зуба больше, чем у предыдущего рекордсмена. Сдем новых рекордов. В детский сад пришел новый воспитатель. Из мест не столь отдаленных. На прогулке дети ходят по кругу, руки за спину, воспитатель говорит. "Пятнадцатый! Ты чё, опять обделался ты? Обежаешь начальнику потел!" Лепус. Весной строители зарыли в землю несколько фундаментов. Осенью вырос микрорайон. Правда, потом в нем завелись зыльцы и дома стали гибнуть. <stiffness> <friendly> <floor> <Europe>.... <noche> Приходят гости в одну семью <complingt> и видят, стоит белый роскошный рояль. А, да. а, а кто но это мы мы у вас мы мы на мы фортепиано мы мы играет? Мы Пока никто, но в субботу обещал зайти один парень, он показывает, как это делается. Сказал конферансье, объявляя выступление акробатов Полозьевых. Ой. Как в воду глядел.